Стокгольм, декабрь 2014 года. Рассматривая сценические костюмы. Боже, Мария! Я не могу сдержаться. В огромной комнате висят сценические костюмы. Я бы сказала так. Их немало, и они очень необычные. Мы будто очутились в Музее истории поп-культуры в эпоху ее рассвета. Множество курток. И все кожаные. «Посмотрите на эти брюки. Видите, в штанины вшиты крошечные зеркала. Они от Гуччи и 20 лет назад стоили 50 тысяч крон. Примечание — около 5 тысяч евро. Столь дорогих костюмов у меня больше не было. Такие брюки есть только у меня и у Мадонны. Я была в них в Лондоне, в гайд-парке. Приходил принц Чарльз, и после концерта мы перекинулись с ним парой словечек. Он был ужасно чопорным». Мари позволяет мне внимательно рассмотреть брюки. Настоящий шедевр. Кстати, мне довелось видеть фотографии с того самого концерта, где она в них выступала. Обожаю блестящую одежду. Люблю, чтобы она бросалась в глаза, выделялась. Мне кажется, только такую и надо носить на концертах. Длинные кожаные куртки. Короткие кожаные куртки с интересными деталями. Мари исчезает в чаще одежды и что-то достает. Вот, например, куртка Матадора, настоящая, как на Кариде. В Испании мы имели просто оглушительный успех, и мне очень хотелось выйти на сцену в чем то подобном. Давняя мечта — женщина в одежде Матадора. Разве такое возможно? В итоге я все таки раздобыла эту куртку, правда? Пришлось ее немного ушить. Такая классная. Я вижу два длинных ряда одежды, расположенных друг над другом. Фотограф пытается запечатлеть все это для каталога. Мари пока не знает, что делать с таким количеством костюмов. Порой она подумывает о выставке или о продаже с аукциона. Она надевает серо-синюю кожаную куртку от гельмута Ланга, но та на ней болтается. «Очень жаль. Во время болезни я похудела на целый размер. Теперь почти вся одежда мне велика. На вешалке висит платье светло-оливкового цвета с крупными блестками. В нем Мари появилась в клипе Anyone. Это платье купил для нее режиссер Юнас Окерлунд, когда перед съемками заглянул в лондонский магазин Прада. Юносу приглянулся цвет, и он сразу подумал, что платье будет отлично смотреться на Мари. Клип снимали в Португалии. Он начинается с того, что Мари, одетую в это платье, увозит скоро. Затем она, погруженная в собственную печаль, куда-то идет и наконец заходит в море. И снова скорая. Кажется, Мария лежит без сознания, но вдруг она открывает глаза и смотрит прямо в камеру. Эта идея пришла в голову Юнусу Окерлунду, когда он увидел инсталляцию, которая представляла мужчину в лодке. Тот человек уплыл в море и больше не вернулся. Юнус Окерлунд хотел, чтобы меня накрыли простыней, но мне эта затея не понравилась. Я не хотела играть мертвеца. А еще я помню, какой холодной была вода, когда я в нее заходила. Пока я щупаю платье, я внезапно замечаю еще одну до боли знакомую вещицу. Она тоже сверкает. Сейчас вещь без дела висит здесь, но ее невозможно не узнать. Это великолепное чёрное трико с нашитыми на него разноцветными блестками. В нем Мари снималась в одном из ранних клипов Роксет — The Big L. Примечание. В переводе с английского — большая L. Подразумевается любовь. В этом видео на ней были тяжелые ботинки, и она напоминала очень необычную циркачку, вернее, ее панк-версию. Она размахивала длинной плеткой, в то время как в клетке сидели испуганные, но восторженные полуобнаженные силачи. Это одно из моих любимых видео, рассказывает Мари. Его создал шведский режиссер Андерс Скук. Ему ассистировали Юнас Окерлунд и Феликс Хернгрен. Снимал Микки Янсон, фотографировал Маттиас Эдваль. Я чувствовала себя такой крутой в этом клипе, во многом благодаря этому трико. Теперь передо мной мелькают сверхдорогие дизайнерские наряды. О, вот она! Мари показывает длинную серебристую куртку с капюшоном, расшитую блестками. Думаю, эта куртка одна из лучших. Как все это сверкало на сцене, вы представить себе не можете. «Ужасно дорогая вещь, но я не могла не купить ее. Какое-то безумие. В те годы я и впрямь ссорила деньгами. Но в этом нет ничего удивительного. Девочка из бедной семьи, из крошечной деревушки в Сконе. Я просто должна была отыграться». «Пока я взрослела, у меня не было возможности что-то покупать. Конечно, это наложило определенный отпечаток», — продолжает Мари. «Сформировала меня как личность». Появился какой-то неутолимый голод. Меня ни на минуту не покидало это чувство. Я должна иметь возможность приобрести абсолютно все, что хочу. Например, я отказывалась брать одежду на прокат, всегда желая владеть тем, что на мне надето. Моя мечта осуществилась. У меня появились средства. Мы смотрим на гору курток и констатируем. Реванш удался на славу. Мне это очень нравилось. Сначала все казалось неправдоподобным. Помню, как мы с Микки поехали в Милан и зашли в магазин «Армани». Думаю, с тех пор прошла уже четверть века. Я померила два плаща. Один за 25 тысяч крон, другой за 27. 000. Примечание. Около 2500 тысяч евро и двух тысяч евро соответственно. Сделать выбор оказалось невероятно сложно. Оба были просто потрясающи. Я спросила совета продавца, и он предложил взять тот, что подороже. Мари смеется. Ах, возьму оба, решила я. Видели бы вы глаза людей. Наш визит в магазин продолжался всего три минуты. Великолепно. Меня будто кто-то побуждал покупать безумно дорогие шмотки, тратить целое состояние на одежду. А ведь надевала я все это буквально раз-другой на съемках какого-нибудь клипа или записи интервью, а потом просто оставляла здесь. Не сожалела ли Мари о столь дорогих покупках? Нет, было ощущение, что это поможет мне залечить старые раны. Я испытывала только положительные эмоции. Покупка одежды стала чем-то вроде хобби. В Швеции я часто ходила в Универмаг N.K. и в магазины на улице Бергер Ярлсгатан. Я просто не вылезала оттуда. Ну и пару раз в год мы с Микки обязательно ездили на шопинг в Лондон. Многие бренды из гардеробной Мари я видела только на фотографиях. Обычно они продаются в магазинах, куда я никогда не хожу. Заглядывать в них просто нет смысла. У меня есть любимые бренды. Дольче и Габана, Прадо и Гуччи. Хотя Прада в последнее время портится, продают какую-то скукотищу. И еще мне совсем не нравятся пестрые наряды. Лучше подобрать что-то белое, серое или черное и добавить к этому какое-то яркое украшение. Взять, скажем, клип «I think about you». Примечание. С английского «без ума от тебя». Марии Пер одеты довольно строго. Марии в белой рубашке, белом галстуке и черном жилете. Она и сейчас находит этот свой образ удачным. Правда, ей больно смотреть это видео. Оно было снято незадолго до болезни. Я упоминаю о недавнем разговоре с Юносом Окерлундом. Он отлично помнит те съемки. Говорит, было здорово. Долгие обеды, шутки, интересные беседы. Никто и подумать не мог, что произойдет всего через пару дней. «Я знаю», — отвечает Мари. «Так все и было». Именно по этой причине я не могу спокойно смотреть фотографии с тех съемок.